Конкиста. Завоевание нового света. Когда говорят о крестовых походах, то имеют в виду прежде всего военные кампании в XI-XV веках из Западной Европы против мусульман. В первую очередь походы 1096-1291 годов в Палестину, главной целью которых был захват Иерусалима с гробом Господним. Другие кампании, провозглашаемые римскими папами, были направлены на обращение в христианство прибалтийских язычников и подавление еретических течений в Европе. Однако к своеобразным крестовым походам можно отнести и конквисту. В периоде с испанского это покорение. Завоевательные экспедиции европейцев, в первую очередь испанцев, в новый свет. В Вест-Индию, на Филиппины, в Северную и Южную Америку. На покорение заморских земель отправлялись в основном наемные солдаты, обанкротившиеся дворяне, преступники, которые вместо тюрьмы или смертной казни выбрали заокеанскую неизвестность. В этой армии попадались также ремесленники, разных уровней чиновники, монахи и просто искатели приключений. За их влекли в первую очередь рассказы об огромных богатствах нового света о чудесной стране Эльдорадо и прочая экзотика. В конце XV века затянские богатства взбудоражили воображение тысяч испанцев, рванувших по протаренной Колумбом дороге. Жадность и жестокость стали символами конкисты, и именно они положили начало уничтожению уникальных цивилизаций инков, майя, ацтеков, удивительных культур американских индейцев. Конкисту, длившуюся около ста лет, принято разделять на два этапа. На первом, который продолжался примерно с 1493 по 1518 год, конкистадоры захватывали небольшие прибрежные территории на островах Карибского моря, а затем распространяли свое влияние на остальные земли. Почти в одно и то же время они занимали узкие прибрежные участки Северной и Южной Америки. На второй этап, растянувшийся примерно с 1518 по 1594 год, приходится завоевание двух огромных империй ацтеков и инков, а также городов-государств майя. В этот же период конкистадоры совершили походы во внутренние области обоих континентов, вышли к побережью Тихого океана и Филиппин. В результате этих военных операций Испания стала владелицей огромных территорий, суммарная площадь которых составила десятки тысяч квадратных километров, что примерно в 22 раза больше территории самой Испании. Кроме Испании, в завоевании Нового Света участвовали Португалия, Англия, Франция и Нидерланды. Второй этап конкисты был не только наиболее продолжительным, но и самым жестоким. И связано это с тем, что в обрядах ацтеков, майя и других народов и племен присутствовали человеческие жертвоприношения. Поэтому конкистадоры решили, что столкнулись со слугами дьявола. А это значило, что для борьбы с ними можно было применять любые средства и способы. Этими взглядами объясняется и то, почему завоеватели так тщательно уничтожали культурное наследие индейцев. Памятники письменности они сжигали, ювелирные изделия переплавляли, статуи закапывали. Но конкиста нанесла не только непоправимый ущерб культурному наследию Нового Света. Не только разрушила величайшие цивилизации, но и уничтожила огромное количество коренных жителей континентов. Испанцы предали мечу и огню тысячи индейцев, остальных превратили в рабов, заставляя их работать на плантациях или в рудниках. Многие тысячи индейцев, не выдержав непосильного труда и невыносимых условий жизни, совершали массовые самоубийства. Огромное количество представителей коренного населения умирали от завезенных европейцами заразных болезней, которым у индейцев не было иммунитета. Оспы, чумы, дифтерита, кори, тифа, туберкулеза и т.д. Все это вместе взятое стало причиной крупнейшей на планете демографической катастрофы. За 100 лет конкисты численность населения на завоеванных европейцами территориях Нового Света сократилась по разным данным с 17-25 миллионов до полутора миллиона человек, то есть в 11-16 раз. Многие области практически обезлюдели. А ряд индейских племен и народов исчезли с лица земли навсегда. В то же время организованное сопротивление позволило некоторым народностям отстоять свою независимость, например, аруканам на юге Чили. Завершая разговор о конкисте, вероятно, следует заострить внимание на некоторых организационных моментах в этом крестовом походе европейцев в новый свет. Так очень важную роль в конкисте играли так называемые Аделантадо те из конкистадоров, которые организовывали военную экспедицию в заморские страны за свой счет. При этом они сами возглавляли эти компании, а затем, когда завоевывали территории, от имени короля ими и управляли. При этом королевские указы регламентировали минимальное количество участников военной кампании. 100 пехотинцев, 40 рыцарей, 50 земледельцев, 30 моряков, 20 мойщиков золота, 20 офицеров, 30 женщин и так далее. Всего 320 человек. Но если с набором мужчин проблем не было, то с вербовкой женщин, наоборот, возникало немало трудностей. И обычно в достаточном количестве набрать их не удавалось.